22. Дальний край. Лето 1977 года. Зедд не изменился. Джейм мгновенно узнал бы его даже без винтовки на плече, хотя Зедд сильно вытянулся за год, а длинные волосы были убраны теперь в крысиный хвостик. В джинсовой куртке поперек спины шариковой ручкой написано «Grightful Dad» и в высоких ботинках. «Grightful Dad» — американская рок-группа. Из своего укромного места над каналом Джей видел, один Зетт или нет. Пока он наблюдал, Зетт вскинул воздушку и прицелился куда-то за тропу. Утки, сидевшие у воды, брызнули вверх, крылья затвещали, как хлопушки. Зетт улюлюкнул и выстрелил снова. Утки совсем рехнулись. Джей не двигался. Если Зетт хочет пострелять уток, думал он, это его дело. Джей собирается вмешиваться. Но чем дольше он наблюдал, тем больше сомневался. Похоже, Зед стреляет не в канал, а куда-то подальше, за деревья, ближе к реке, хотя местность слишком открытая для птиц. В кроликов, может, подумал Джей, хотя он так шумит, что все зверье наверняка давно разбежалось. Джей сощурился на закатное солнце, стараясь разобрать, что Зед делает. Тот выстрелил снова, дважды, и перезарядил винтовку. Джей понял, что Зед стоит почти на том самом месте, где Джей сам прятался, чтобы понаблюдать за цыганами. Зет должно быть стрелять в веревку с бельем, натянутую между двумя ближними фургонами, поскольку один ее конец уже безвольно стелится по траве, как подраненная крыло птицы, вяло хлопает на ветру. Пес на привязи, визглива залаял. Дже показалось, что в окне фургона что-то шевельнулось. Занавеска на мгновение отошла в сторону, и лицо, бледное, размытое, с глазами расширенными от злости или страха, мелькнуло, прежде чем занавеска рывком вернулась на место. После этого фургона окончательно замерли. Зед снова захохотал и начал перезаряжать винтовку. Тогда Джей услышал, что он кричит. «Черномазые! Черномазые!» Что ж сказал себе Джей, тут он ничего не может поделать. Даже Зед не настолько рехнулся, чтобы вправду кого-нибудь поранить. Полить по веревке с бельем вот это на него похоже. Людей пугать. «И у него неплохо получается», — признал Джей. Он вспомнил себя тем первым летом, когда он корчился под шлюзом, и лицо его запылало. Черт побери, ничего тут не поделаешь. Цыганам в фургонах ничего не грозит, они подождут, пока Зет устанет или у него кончатся заряды. Должен же он когда-нибудь идти домой. Кроме того, это всего лишь воздушка. От воздушки не бывает настоящего вреда, серьезно. Даже если в человека выстрелить. Ну а что он, интересно, должен сделать? Джей развернулся и взвизгнул от удивления. В кустах, в каких-то пяти футах от него, сидела на корточках девочка. Джей так увлекся наблюдением за Зеттом, что не услышал, как она появилась. На вид лет двенадцать. Под ежевичником рыжих кудряшек лицо казалось маленьким и пятнистым, словно веснушки, пытаясь удержаться на коже, растянулись и вовсе утратили форму. На девочке были джинсы и белая футболка. Настолько большая, что рукава свободно болтались вокруг худеньких рук. Она сжимала грязную красную бандану, кажется, набитую камнями. Девочка вскочила на ноги, мгновенно и бесшумно, как апач. Джей слова не успел сказать. Брошенный ею камень с невероятной скоростью просвистел в воздухе и с отчетливым нехорошим хрустом метко врезался в его колено. Джей снова завизжал и рухнул на землю, вцепившись в колено. Девочка смотрела на него, держа наготове второй камень. «Эй!» Возмутился Джей. «Извини», — сказала девочка, не выпуская камня из рук. Джей закатал штанину и осмотрел пострадавшую коленку. Уже расплывался синяк. Джей оставился на девочку, та глядела спокойно и явно не раскаивалась. «Не надо было так поворачиваться», — сказала девочка. «Ты застал меня врасплох». «Застал тебя?» Джей потерял дар речи. Девочка пожала плечами. «Я думал, его заодно», — сказала она, свирепо дернув маленьким подбородком в направлении шлюза. «Практикуешься в стрельбе по нашим фургонам и бедному старому Тофи». Джей вернул штанины на место. «Заодно. Он мне не друг». С негодованием отрекся он. «Он псих». «А, ладно». Девочка вернула камень в бандану. Раздались еще два выстрела, и вслед за ними воинственное улелюканье Зетта. «Черномазые!» Девочка осторожно глянула вниз через кусты, отвела ветку и приготовилась скользнуть под нее вниз по насыпи. «Эй, погоди!» «Чего?» Девочка едва на него глянула. В тени куста глаза ее золотились, как у совы. «Что ты делаешь?» «А ты как думаешь?» ну, я же говорю!» Негодование Джея, напало не понять с чего, сменилось тревогой. «Он псих!» «Не связывайся!» «Он скоро устанет, и тогда оставит вас в покое». Девочка посмотрела на него с откровенным презрением. «Ты, небось, так бы и сделал?» — спросила она. «Ну, да». Она хмыкнула, не то удивленно, не то презрительно, и легко поднырнула под ветку. Балансируя свободной рукой, соскользнула по склону, затормозив каблуками на осыпи. Джей понимал, куда она направляется. В пятидесяти ярдах ниже был обрыв, выходивший прямо на шлюз. Красный глинистый сланец, выпавшие камни, покрывали насыпь там, где холм открывался. За тонкой ширмой кустов можно укрыться. Забраться туда непросто. Если лезть быстро или неосторожно, можно съехать по осыпи и свалиться с обрыва на камни внизу, зато оттуда ей будет удобно атаковать. Если она собралась атаковать. А поверить в такое непросто. Джей вновь глянул вниз и увидел ее уже намного дальше, почти неразличимую в подлеске. Разве что волосы видны. Пусть делает, что хочет, он ее предупредил. Все это, в общем-то, его не касается, не его дело. Вздохнув, он подхватил банку с углем, собранным за три дня, и пополз вниз по каменистой тропинке вслед за девочкой. Он выбрал другой путь, к зольной яме, по большей части скрытой кустами. В любом случае, подумал он, зад не смотрят. Слишком занят стрельбой и криками. Довольно легко пересечь открытое пространство зольной ямы и спрятаться под выступом за ней. Место не такое укромное, как над обрывом, но тоже ничего, а против двоих даже z не устоит. Если их, конечно, действительно двое против одного. Джей старался не думать о друзьях Зета, которые, возможно, ошиваются поблизости. Только кликни. Он поставил банку с углем на землю и подобрался к краю ямы. Крики Зета раздавались совсем близко. Джей слышал его дыхание, треск винтовки, когда Зет переламывал ствол, чтобы перезарядить. Быстро выглядывая за край ямы, Джей видел его. Затылок, часть профиля, шею, пылающую прыщами, сальный хвостик. Девочки над шлюзом не видать. Джей внезапно забеспокоился, не ушла ли она. А потом что-то рыжее мелькнуло над обрывом, камень со свистом вылетел из кустов и ударил Зета в плечо. Джей на мгновение изумился точности броска. Зет вихрем развернулся, взревев от боли и удивления. Второй камень ударил его под дых. И когда он рывком обернулся к обрыву, джеш швырнул два куска угля ему в спину. Один попал, другой промазал, но дже жарко окатил о веселье, и он снова припал к земле. «Я убью тебя, сволочь!» Голос Зета прозвучал совсем близко, пугающе взрослый, голос переодетого юного тролля. Потом девочка пальнула снова, попав в лодыжку, еще раз, напромахнулась Затем записала на свой счет прямой удар в висок. Стук такой, будто Ки загнал бильярдный шар в лузу. «Оставь нас в покое!» — крикнула девочка из своего гнезда над шлюзом. «Оставь нас в покое, чертов ублюдок!» Теперь Зет ее заметил. Джей увидел, как Зет подвигается к обрыву, не выпуская винтовку из рук. Джей понимал, что делает Зет. Он попытается укрыться под выступом, перезарядить винтовку, выскочить и пальнуть. Ему придется стрелять слепую, но это не важно. Джей выглянул за край зольной ямы, прицелился и изо всех сил залепил эту между лопаток. «Отвали!» – яростно крикнул он и метнул очередной кусок угля через край ямы. «Иди к другим цепляйся!» Зря он показался так открыто. Джей увидел, как глаза Зета расширились, узнавая. «Так, так, так...» Зет все-таки изменился. Стал шире, раздался в плечах, соответственно, росту. Он показался Джею совсем взрослым, окончательно выросшим и беспощадным. Улыбнувшись, Зед направился к зольной яме, целясь из винтовки. Теперь он держался под выступом, прячась от девочки. Он ухмылялся. Джей бросил еще два куска угля, но промазал, а Зед неуклонно приближался. «Вали отсюда!» а то че?» Зед был уже так близко, что, кося глазом из-под выступа, Ясно видел все, что происходит в яме. Его оскал напоминал костяной серп. Он целился из воздушки, глядя насмешливо почти ласково. «А то чё? А то чё?» В отчаянии Джей перекидал в него все остатки угля, но глазомер ему изменил. Уголь отскакивал от плеч Зета, словно пуля от танка. Джей смотрел в дулы винтовки Зета. «Это всего лишь воздушка», — твердил рассудок. «Всего лишь воздушка, всего лишь игрушка дурацкая. Это вам не кольта, ни парабеллум, ничего такого. И вообще он не осмелится выстрелить». Палец Зета потянул курок на себя. Щелчок. С такого расстояния винтовка совсем не казалась дурацкой. Она казалась смертельно опасной. Внезапно за его спиной раздался шум, и шквал мелких камней полетел с обрыва, осыпая шею и плечи. Джей сообразил. Зет, наверное, вышел из-под спасительного выступа и снова попал под обстрел девочки. Забавно, как внезапно это слово стало именем собственным. Джей отшатнулся к краю ямы, не спуская глаз Зета. Предположение, что девочка кидает камни из бандана, оказалось неверным. Камни летели не поодиночке, но дюжинами или даже сотнями. Галыши, осколки, камешки, галька, а порой камни побольше съезжали в облаке охрянной пыли. Что-то сдвинуло часть выступа, и с него нарастающей лавиной поползла щебенка. Джей видел, как что-то движется над обрывом, мешковатая футболка, уже не слишком белая, увенчанная морковной путаницей волос. Девочка на четвереньках стояла на насыпи и изо всех сил работала ногами, сбрасывая куски скалы, землю и пыль на камни внизу, где они разбивались, осыпаясь за это землей, камнями и едко оранжевой пылью. За грохотом обвала Джей слышал, как ее тоненький голосок победно орёт «Что, съел, ублюдок?» Зед и ее атака застигла врасплох. Он бросил ружье, метнулся было под защиту выступа, но хотя тот прикрывал от метательных снарядов против обвала, он был бесполезен. И оступаясь, задыхаясь, Зед угодил в самую гущу лавины. Он выругался, прикрыл голову руками, когда на него внезапно посыпалась щебенка. Один булыжник размером с кирпич треснул его по локтю, после чего Зед внезапно потерял интерес к схватке. кашля задыхаясь, ничего не видев пыли, прижимая раненую руку к животу, пошатываясь, он выбрался из-под выступа. Сверху донесся победный воинственный клич, и мелкие камни посыпались с новой силой, но битва уже была выиграна. Зед кровожадно глянул через плечо и смылся. Он бежал по боковой трубке до самого верха и только там остановился, чтобы бросить вызов. «Вы оба покойники, ясно?» Его голос отразился от камней на берегу канала. «Только пободитесь мне и оба покойники!» Девочка насмешливо улюлюкнула под деревьями. Зед бежал.